«Не нахожу слов, чтобы отблагодарить вас за вашу доброту, уважаемый отец», — сказал Гальберт. «Вы оказывали мне неустанно ваше благоволение во все эти годы, и я буду всегда признателен вам за это. Более мне нечем отплатить вам. Мое горе, а не ваша вина, если благие намерения ваши не оправдались во мне. Но мое настоящее решение твердо и непоколебимо. Я не могу принять великодушного предложения лорда Аббата». «Судьба моя призывает меня далее, туда, где я или покончу ее, или изменю». «Владычица наша!» — воскликнул Аббат. «Да он действительно не в своем уме!» «Или же вы угадали, сэр Пирси, говоря, что он непригоден для нас?» «Вы знали уже его непоседливости прежде, быть может?» «Я? Нет», — ответил сэр Пирси с своей обычной небрежностью. «Но я судил по его рождению и воспитанию». Хороший сокол не вылупится из ястребиного яйца. Сам ты ястреб и дрянной породы еще, возразил Гальберт, не задумываясь ни на минуту. Это в нашем присутствии и в лицо знатной особе, проговорил Аббат, вспыхнув от гнева. Да, лорд Аббат, сказал юноша, даже в вашем присутствии я бросаю этому человеку обратно в лицо ту обиду, которую он наносит незаслуженно мне. Мой доблестный отец павший с оружием в руках за свою родину, требует заступничества от своего сына. «Непокорный мальчишка!» — проговорил Аббат. «Прошу вас, добрейший сэр, извинить весь этот глупый перерыв вашего разговора и не подвергать гневу вашему невоспитанного малого», — произнес сэр шафтон Верьте мне, что скорее дуновение северного ветра сдвинет с места одну из ваших скал чем что-либо вроде вздорных и неосмысленных речей деревенского няуча вызовет проявление гнева или волнения на лице Пирси Шафтона. «При всей такой гордости, сэр Кавалер, не ручайтесь за свою полную невозмутимость», — возразил Гальберт. «Могу поручиться, по крайней мере, в отношении всех твоих проделок», — ответил ему сэр Пирси. «А знаешь ты эту вещь?» — спросил молодой человек, показывая ему серебряную иглу, недавно полученную от белой женщины. Лицо сэра Шафтона изменилось поразительным образом. Вместо презрительного равнодушия на нем выступило выражение самого страшного бешенства. Это было различие между пушкой стоящей спокойно, и ею же при прикосновении к ней фитиля. Он вскочил, содрогаясь от ярости. Все черты его исказились до того, что он походил более на бесом, нежели на человека в здравом рассудке, и, стиснув кулаки и выставив их вперед, он подносил их к самому лицу Гальберта, который сам был поражен, не ожидая подобных последствий от своего действия. Через мгновение сэр Перси разжал руки, ударил себя ладонью по лбу и выбежал из комнаты в невразимом волнении. Все это произошло так быстро, что никто не успел вмешаться в дело. Наступила минута молчания, потом все разом обратились к Гальберту, требуя у него разъяснений насчет такой внезапной перемены в обращении английского кавалера. — Я не сделал ничего, кроме того, что все вы видели, — ответил он. — Разве я ответственен за его безумные выходки? — произнес Аббат, придавая возможную внушительность своему голосу. «Такие уловки не поведут ни к чему. Это не такой человек, которого можно выводить из себя без всякой причины. Эта причина исходила от тебя, и ты должен ее знать. Я приказываю тебе, если ты желаешь избежать более крутых мер, объяснить тотчас же, каким средством ты взволновал так нашего гостя». Нам нежелательно, чтобы наши вассалы наводили безумие на наших друзей в нашем собственном присутствии, а мы и не знали бы, каким путем это достигается. «Если так благоугодно вашей милости, то я показал ему только этот предмет», — отвечал Гальберт, подавая иглу Аббату. Тот посмотрел на нее очень внимательно, покачав головою и передал загадочную вещицу Суприору, не промолвив ни слова. Отец Евстахий тоже оглядел ее тщательно, потом проговорил, строго обращаясь к Гальберту. «Молодой человек, если ты не хочешь быть заподозрен в странном двусмысленном образ действий, то ты должен объявить нам тотчас же, откуда взялся у тебя этот предмет и почему он имеет какое-либо влияние на сэра Шафтона». Гальберт был поставлен в самое затруднительное положение — Откровенное признание во всём могло привести в те времена на костер, хотя в наши рассказчик был бы признан только бессовестнейшим лугуном. На счастье Гальберта в ту самую минуту возвратился сэр Пирси, успевший расслышать при своем входе вопрос суприора. Прежде нежели юноша успел что-нибудь ответить, он шепнул ему на ходу «Храни свою тайну. Ты получишь удовлетворение, которого осмеливаешься искать». На лице его можно было еще заметить следы волнения, в то время как он занял свое прежнее место. Но он скоро совершенно овладел собой, огляделся кругом и попросил у всех извинения за произведенное им неприличие, вызванное, как он сказал, внезапным болезненным приступом. Все молчали, только обмениваясь удивленными взглядами. «Аббат приказал всем удалиться». В комнате должны были остаться лишь он сам, Суприор и сэр Шафтон. «И присматривайте за этим сорванцом, прибавил он. «Не допустите его к побегу, потому что если он, посредством каких-то чар или иначе, нанес вред здоровью нашего гостя, то клянусь своим стихарем и Митрою, он должен понести за то самое примерное наказание». «Господин мой и уважаемый отец», — сказал на это Гальберт с почтительным поклоном, — «Не бойтесь, я не стану избегать своей участи. Я полагаю, что вы лучше узнаете от самого почтенного кавалера о причине его смятения и о том, насколько ничтожно было мое участие в этом». «Будь уверен, что я объясню все, лорду Аббату», — проговорил сэр Пирси, несмотря на него. Все вышли, в том числе и Гальберт. Когда Аббат, Супрёр и сэр Шафтон остались втроем. Отец Евстахи против своего обыкновения решился заговорить первый. «Объясните нам, благородный кавалер, — сказал он, — каким то таинственным образом вид подобной простой безделушки мог так подействовать на вас и нарушить то хладнокровие, с которым вы выносили до тех пор все выходки этого странного сумасбродного юноши?» Сар Пирси взял у него из рук серебряную иглу, посмотрел на нее очень спокойно и возвратил ее ему, говоря в это время, «Дивлюсь только, почтенный отец, каким образом мудрость, свойственная сидине вашей и вашему сану, навела вас на ложный след, как какую-нибудь плохую ищейку, простите за сравнение. я обходил бы на осиновый лист, трепещущий при малейшем дуновении ветерка, если бы меня мог смутить вид этой вещицы, которая касается меня так же мало», как если бы из количества, вошедшего в ее состав, было отчеканено несколько гротов. Я должен вам сказать, что я подвержен самого моего отрочества припадкам, подобным тому, который посетил меня теперь на ваших глазах. Это жестокая, нестерпимая боль, пронизывающая внезапно все мои кости и жилы, совершенно как меч хорошего воина, рассекает члены и мускулы. Но припадок такой проходит быстро, как видите. «Это не объясняет, однако, почему этот юноша предъявил вам эту серебряную вещицу как нечто, имеющее для вас значение, и как можем мы заключить значение не особенно приятное», — возразил ему суприор. «Ваша милость, можете делать какие угодно, — заключение сказал сэр Пирси. Я не могу иметь притязания, исправлять их, хотя и видя, что вы идете по ложному следу». Скажу только, что не считаю себя обязанным разъяснять поступки неблаговоспитанного мальчишки. «Мы вовсе не станем продолжать расследование, которое оказывается неприятным нашему гостю», ответил на это суприор. «Но», — продолжал он, взглянув на Аббата, «это происшествие может повлиять на ваше решение, святой отец. Вы избрали для вашего достопочтенного друга этот Глендерг как место весьма уединенное и безопасное, и такой выбор обусловливается вполне нашими нынешними отношениями к Англии. Но теперь... «Да, действительно, повлиять оно может», — сказал отец Бонифаций. «Между тем, на всем пространстве наших владений нет более укромного местечка. Как же быть? Я не могу, по совести, удерживать здесь нашего любезного гостя после такого грубого поведения этого дерзкого мальчишки». «Позвольте, — почтенный отцы перебил их сэр Перси, — что вы беспокоитесь обо мне? Уверяю вас, что я очень охотно останусь в этом доме. Я не обижаюсь на этого малого за его вспышки, хотя искры от того попадают и на мою голову. Этот пыл делает ему честь. Я останусь здесь, и мы будем вместе ходить, стрелять, дичь. Я подружусь с ним, чтобы стать таким же искусным стрелком, как и он, и мы. Скоро доставим лорду Аббату... Олень — однолетка, убитого так искусно, что сам отец-ключник останется доволен. Все это было сказано так добродушно и весело, что Аббат не стал более говорить о происшедшем и завел речь о мебели, занавесях, провизии и всем прочем, что он хотел доставить в Глендерг для удобства своего гостя. Этот разговор, подбодренный несколькими чарками вина, Затянулся до того часа, в который отец с чел уже нужным приказывать своей свите готовиться к обратному пути в обитель. «А так как мы лишились нашей полудницы, при этом тягостном странстве, — сказал он, — то чем из наших спутников, которые слишком изнемогут от усталости, разрешаем мы не присутствовать от прямая, согласно мизерикордия или индульгенция?» Подарив такой гостиниц своим верным товарищам, которые не могли не принять его с большим удовольствием, добрый аббат благословил всех домашних, подставил свою руку для поцелуя мистрис Эльспет, сам поцеловал в щеку Мэри Авенель, и даже дочь Мельника, когда они подошли, чтобы оказать ему тот же знак уважения, приказал Гальберту пообуздать свой характер, быть покорным и услужливым в отношении английского кавалера посоветовал Эдуарду продолжать быть «дискрипулус импигер адке вежливо простился с сэром Пирси, уговаривая его притаиться из страха перед английскими шайками, которым поручено, может быть, схватить его, и, наконец, исполнив весь этот прощальный обряд, двинулся на двор в сопровождении всего дома. Здесь, с глубоким вздохом, похожим на стон, Он взмостился на своего иноходца, темно пурпурная попона которого касалась земли, и вполне уверенный в скромной поступе этого коня, несмущаемого более прыжками боевого скакуна Сэра Пирси, почтенный отец поехал степенную рысью по дороге в свой монастырь. Отец Евстахий, садясь тоже в седло, оглянулся, ища глазами Гальберта. Юноша стоял отдельно от всех. Полузакрытые выступом наружной ограды, он глядел на отъезжавших и на собравшихся на дворе. Почтенный суприор был недоволен его ответом насчет серебряной иглы, но он был хорошего мнения о молодом человеке, принимал в нем участие и решил добиться от него объяснения, выбрав для этого удобное время. Теперь же он только посмотрел на него пристально и серьезно, поднял вверх палец в виде предостережения Потом присоединился к прочим верховым и последовал за абатом вниз по ущелью. Глава двадцатая Я надеюсь, что вы не дадите мне усумниться в вашем благородстве и не откажете мне в удовлетворении оружием, как то подобает честным джентльменам. Прекрасно, сэр, и не будем откладывать этого. Я укажу вам дорогу паломничество любви. Взгляд отца Евстахия и знак предостережения, сделанный им на прощание, тронули Гальберта до глубины сердца. Он не приобрел такого запаса знаний, как Эдуард на уроках доброго старика, но он искренне уважал его. Раздумывая теперь о происшедшем, он сам понимал, что вступил на какую-то опасную почву. Он не мог догадаться, в чем именно заключалось оскорбление — бессознательно нанесённое им шафтану, но было ясно, что в нем таилось что-то смертельно унизительное для этого человека, и Гальберт должен был за это ответить. Не желая предупреждать события новой ссоры, он решил уйти куда-нибудь ненадолго, чтобы обдумать на досуге, как ему держаться при встрече с надменным англичанином. Время благоприятствовало этому, все были слишком заняты работами, прерванными по случаю приезда неожиданных гостей, или приводили в порядок дом после их отъезда, так что уход Гальберта не мог обратить на себя внимание и быть истолкован в смысле желания избегать сэра Перси. Гальберт вышел, никем не замеченный, как он думал. Спустясь с возвышения, на котором стоял дом, он скоро добрался до небольшой поляны, расстилавшейся между подошвой холма, и первым поворотом, омывавший его из речки. Здесь, под тенью нескольких раскидистых дубов и берез, был уголок, в котором его никто не мог видеть. Но лишь только он остановился тут, то почувствовал удар по плечу. Он обратился и увидал сэра Шафтана, который, очевидно, шел следом за ним. «Если наша личная энергия колеблется вследствие нашего общего настроения...» нашей неуверенности в правоте нашего дела или вследствие какой-либо другой причины, то ничто не смущает нас так, как явная готовность со стороны нашего противника. Гальберт Глендининг был храбр, нравственно и физически, но и он немного оторопел, увидя вдруг перед собою оскорбленного им человека, явившегося с видимо враждебной целью. Но хотя сердце у него забилось сильнее, он был слишком горд, для того, чтобы выказать наружно свое волнение. «Что вам угодно, сэр Перси?» — спросил он, вынося, по-видимому, совершенно спокойно гневный взгляд своего противника. «Что мне угодно?» — повторил тот. «Милый вопрос после такого поступка со мной. Молодой человек, я не знаю, какое самомнение дозволяет тебе вступать в прямую и дерзкую борьбу с гостем лорда Аббата, твоего господина» и который, находясь в доме твоей матери, поэтому одному мог бы уже ожидать не встретить от тебя оскорбления. Я не спрашиваю тебя. Я вовсе не стараюсь узнать, каким способом ты овладел роковую тайную, которая нанёс мне публичный позор. Но я предваряю тебя, что обладание ею будет стоить жизни тебя». «Нет, я надеюсь, что моя рука и мой меч сумеют меня защитить», — смело ответил Гальберт. «О, разумеется, я не лишу тебя средств к самозащите», — возразил англичанин. «Мне только неприятно думать, что ты слишком молод и воспитан по-деревенски, и потому от твоего меча тебе будет мало толку. Между тем, прошу тебя знать, что я не дам тебе пощады ни в каком случае». «Можешь быть уверен, гордец, что и я не попрошу ее, произнес Гальберт. «И хотя ты говоришь так, как будто я лежу уже у твоих ног», Я скажу тебе, что я не только не намерен просить у тебя помилования, но надеюсь, что мне и не придется прибегать к нему». «Стало быть, ты не хочешь поступиться ничем, чтобы отвратить гибель, которую ты безумно призвал на себя?» — спросил сэр Пирси. чего ты потребовал бы?» — спросил в свою очередь Гальберт. «Более из желания узнать, в каких отношениях находится к нему этот чужеземец, нежели из намерения уступить ему в чем нибудь «Объясни мне тотчас же», — сказал Шафтен. «Объясни прямо, без всяких уверток, каким образом ты приобрел возможность уязвить так глубоко мою честь. Если ты укажешь мне при этом на другого врага, более достойного моего мщения, твоей незначительной личности будет дозволено опустить завесу на все ее дерзости». «Слишком возносишься ты сам, как бы не упасть», — ответил язвительно Гальберт. Ты явился под мой отцовский кров, сколько я понимаю, беглецом и изгнанником, и первым твоим приветствием хозяевам была насмешка, обида. Как досталась мне возможность отплатить за это тебе? Пусть ответят тебе на то твоя совесть. Для меня же довольно того, что я пользуюсь правами свободного шотландца, который не переносит обид без ответа и платит за каждое оскорбление по достоинству». «И прекрасно», — сказал сэр Шафтон. «Мы порешим это дело завтра поутру нашими мечами. Пусть это произойдет на рассвете, а место выберешь ты сам. Мы выйдем вместе, как бы поохотиться за оленем». «Согласен», — ответил Гальберт. «Я сведу тебя в такую глушь, где сотни человек может биться без всякой помехи». «Отлично», — сказал сэр Перси. «А теперь мы расстанемся». Но ей скажут, что, даруя права джентльмена сыну какого-то пахаря, Я унижаю свое сословие, как унизило бы себя животворное солнце, согласясь сравнить, поставить на одну доску свои золотые лучи с мерцанием тусклой, полупотухающей, нагоревшей сальной свечи. Но никакие сословные предубеждения не заставят меня отказаться от мести за нанесенную тобой обиду. Но мы должны казаться дружелюбными перед всеми твоими домашними. Помни это, сэр Деревенщина». А завтра спор наш порешится оружием. Он пошел с этими словами обратно к Глендергу. Замечательно было то, что он прибегнул лишь в последней речи своей к тем риторическим приемам, которыми уснащал обыкновенно весь свой разговор. По-видимому, оскорбленная честь и глубокая жажда мщения подавили в нем привычку к нелепой изысканности выражений. Сила естественного душевного порыва влияет всегда так внушительно, что сэр Перси никогда еще не казался Гальберту и наполовину столь достойным уважения, как в продолжении этой короткой беседы, для основы которой лег их взаимный вызов на бой. Идя вслед за ним медленными шагами к Глендергу, молодой человек думал невольно, что если бы этот английский кавалер обнаруживал всегда такое благородство чувств и приемов, то и он, Гальберт, — не был бы так расположен видеть обиду во всем с его стороны. Но были нанесены обоюдные смертельные оскорбления, и они могли смыться лишь в смертельном бою. Вся семья сошлась за ужином, и сэр Пирси распространил свою любезность и все очарование своего красноречия на большее против обыкновения число лиц. Главное внимание его было обращено, как всегда, на Мэри Авенель, которую он продолжал называть свою божественную и неподражаемую сдержанностью, но он дарил время от времени своими цветистыми комплиментами и мизи, которые прозвал «девицу красоткой» и самую хозяйку дома, прозванную им «почтенная Матрона». Наконец, боясь, что всей прелести его риторики еще недостаточно для очарования общества, он великодушно, без просьбы с чьей-либо стороны, начал услаждать присутствующих своим пением. Изъявив сначала сожаление о том, что у него не имеется под рукой инструмента для аккомпанемента, например, хорошая виола Дамба, он стал петь одну песню, сочиненную Астрофелем. «Астрофель, которого зовут в просторечии Филипп Сидней», — говорил он. «Великолепный Астрофель написал эту оду, вдохновляемую еще несовершеннолетнюю своей музой», и доказал тем наперед, чем он станет в свои зрелые года. Он издаст эти чудные строфы на изумление всему свету, как недоступное подражанию создания человеческого ума, посвященное его, божественного астрофеля, сестре, безукоризненной Парфеноне, которую обыкновенные люди называют графиней Пемброк. «Этот сборник», — продолжал сэр Пирси, «в котором сотрудничаю и я, недостойный», единственной по дружбе ко мне издателя соединит в себе и полные грусти повествования гудящие меланхолические струны в нашей душе и блестящие характеристики и нежные описание и веселые поэмы и забавные интермедии и все это засветится подобно звездам украшающим темный покров ночи и хотя я осознаю насколько возвышенный прелестный слог должен терять при вдовствующем голосе вдовствующим в силу отсутствия моего любязного инструмента виолы, я все же постараюсь дать вам понятие о восхитительной поэзии несравненнейшего астрофеля. И он пропел без всякого сострадания и зазрения совести поэму, содержавшую около пятисот строк, из которых двух первых и четырех последних довольно для того, чтобы дать понятие о всем целом. Совершенство ее языкуль выражать, Когда перьев на каждое не может хватать. Будут, достойно, чтобы ее восхвалить, Боги пером, бумагою небо служить, Бессмертная слава чернилы пришлет, И песни моей конец настает. Сэр Пирсия распевал с полузакрытыми глазами И лишь после заключительного, отрадного стиха Огляделся кругом и увидел, что большая часть его слушателей погрузилась в сладкую дремоту. Мэри Авенель, по врожденному чувству учтивости, постаралась не заснуть под звуки беспечного произведения божественного астрофеля, но Мизи давно уже видела во сне пыльную атмосферу отцовской мельницы. Эдуард, слушавший внимательно сначала, тоже заснул под конец, а похрапывание Эльспет, если бы его... Только немного урегулировать могло бы вполне заменить басовые ноты той виолы, о которой сокрушался сэр Пирси. Но Гайберт, которому было не недосна, не сводил глаз с певца. Его занимали не стихи, и самое пение очаровало его столь же мало, как и прочих слушателей. Но он не мог не дивиться, лучше сказать, не завидовать самообладанию человека, который мог посвящать весь вечер бесконечным мадригалам когда на утро ему предстояла, может быть, смерть. Но Гальберт успел тоже подметить, что гордый кавалер поглядывал на него тайком, как бы желая узнать, какое впечатление производит на него такое самообладание и видимая беззаботность противника. «Но он не прочтет и на моем лице ничего, что доказывало бы меньшее равнодушие», — говорил себе молодой человек. Он взял с полки мешок с разными принадлежностями для устройства удочек, и принялся плести их и насаживать крючки, так что скоро изготовил очень искусно с полдюжины этих орудий. Для любителей старины, по части благородного рыболовного спорта, можем сообщить, что леса велась из сурового шелка. Он окончил как раз эту работу к тому времени, как сэр Пирси добрался до последней строфы своего божественного астрофеля. «Таким образом», — думал Гальберт, — и я доказал такое же благородное презрение к завтрашней развязке, как и он сам. Становилось поздно, и семья стала расходиться на ночь. Сэр Пирси сказал при этом хозяйке, что ее сын Альберт... «Гальберт», — поправила она его внушительно, — «он назван так в честь своего деда, Гальберта Брайден». «Прекрасно. Так ваш сын Гальберт пойдет по просьбе моей завтра на рассвете со мной вместе поднимать оленя из его логовища. Я посмотрю, так ли он проворен на охоте, как о нем слава идет. «О, сэр!» — ответила мистрис Эльспет. «Он слишком проворен на все, в чем, так сказать, с одного конца сталь торчит, а с другого — злая потеха. Но он к вашим услугам». Я смею даже надеяться, что вы уговорите его выказать должную покорность нашему уважаемому отцу и господину лорду Аббату. Убедите его принять эту должность лесничего, которая будет действительно большим подспорьем для меня, его матери, в моем вдовьем положении». «Поверьте, почтенная мистрис, ответил сэр Пирси, «что я именно намереваюсь сделать ему такое внушение относительно того, как он должен держать себя со старшими, что он, вероятно, уже вперед не забудется. «Мы встретимся с тобою там, под березами, лишь только день размежить свои очи», продолжал он, взглядывая на Гальберта. Тот выразил свое согласие только знаком, а сэр Перси обратился опять с речью к прочим. «Теперь, — сказал он, — пожелав моей прекраснейшей сдержанности, тех приятных сновидений, — которые вьются над изголовьем спящей красоты, а красотки всех благ Морфея, а всем прочим, просто доброй ночи, я прошу позволения удалиться на ложе отдохновения, хотя могу сказать с поэтом. Отдых. Не отдых, а лишь смена положения и места. Сон. Не сон, а лишь утомление до потери сознания. Постель. Не постель, а мешок, набитый камнем. Нет постели, сна, отдыха для того, кто в изгнании. Он вышел из комнаты с вежливым поклоном, уклоняясь от мистерис Эльспет, которая кинулась была к нему с уверением, что он проведет эту ночь, без сомнения, приятнее, потому что из монастыря были присланы несколько теплых одеял и мягкая перина. Но он полагал, вероятно, что весь эффект его выхода пропадет, если он спустится с героических высот до подобных земных и обыденных предметов, и потому скрылся, не выслушав ее. Очень милый джентльмен, — проговорил мистер Глендининг, только немного причудлив, и пел прихорошенькую арию, только немного длинноватую. Нет, он очень даже приятный в обществе. Только все же хотелось бы знать, когда он уедет. Выразив таким образом свое одобрение гостю, с легким намеком на то, что он ей порядочно надоел, она подала всем знак расходиться, напомнив Гальберту, что он должен встать вовремя, чтобы не опоздать выйти с сэром Шафтаном на охоту.